Глава 21. Закат империи Пума. Всеевший отчасти Армин Даслер пожал руку банкиру. С момента смерти своего отца шеф Пума переживал победы и поражения, но это был его звёздный час. Утром 25 июля 1986 года компания Пума вошла в котировочный список Франкфуртской биржи. Цена акций сразу же взлетела до небес. В глазах общественности предприятие было связано с именем веснушчатой 17-летней звезды теннисов, зашедшей год назад. В июле 1985 года Борис Беккер покорил мир своей победой на Уимблдоне. И все время, пока он подавал мячи через сетку, логотип Пума был отчетливо виден на его кроссовках. Наводку Пума получил от румына Иоана Цереака. Бывший профессиональный игрок с 1984 года был менеджером Беккера. На площадке Цереака было легко узнать по густому, самому грозному взгляду. Один британский репортёр утверждал: "Цереак выглядит как человек, проворачивающий свои дела в подсобках подсобок". Правда, в данном случае сделка произошла в конференц-зале Пума в Херцегинаурехе. Цереак, прежде чётко обращавшийся в одедас Убедил Армина Даслера заключить с ещё безвестным Беккером рекламный контракт на 300.000 марок. Когда Беккер превратился в Бориса Бум-бум, инвестиция многократно окупилась, а жаташ вокруг игрока достиг пика за несколько дней до выхода обувной компании на биржу. Когда Беккер 8 июля в финале Уимблдона повторил прошлогодний триумф и одолел Абутова Вадида с лидерами мировых рейтингов Ивана Лендла в третьем сете, Связь между Пумой и Беккером была тем временем настолько тесной, что публичную эмиссию ценных бумаг предприятия стали называть акциями Беккера. Акции продавались по цене 310 марок. Раздел капитала между тем был осуществлён с перекосом в пользу Армина. Он получил от своего брата Герда, попавшего в трудную финансовую ситуацию, 10% сверху. Братья выставили на продажу 28% своих акций, сохранив большую часть за собой, и таким образом продолжали обладать преимуществом. Продажа акций была нужна для привлечения капитала, но отчасти, как объяснял Армин, она была мотивирована и его проблемами со здоровьем. После сафари в Кении он заболел малярией и чуть не попрощался с жизнью. Армин полагал, что размещение на бирже поможет избежать проблем с наследством. Этот поступок пришёлся на конец Белой полосы. С тех пор как Армин в середине 70-х вступил во владение предприятием отца, оборот увеличился в 5 раз и достиг 818 млн марок. Армин унаследовал фирму, не имевшую особого веса на рынке и жившую в первую очередь немецким футболом. В последующие годы он раздал множество лицензий, и его агенты наладили международный сбыт. При этом в общественном восприятии Он имел репутацию воинственного аутсайдера. В Латинской Америке, где Армин по-прежнему весьма выгодно сотрудничал с Хансом Хенингсоном, дела шли особенно хорошо. Puma практически полностью снаряжала аргентинскую сборную, выигравшую в 1978 году в своей же стране чемпионат мира. Среди партнёров Puma был аргентинский тренер ССАР Луис Минотти. Когда ему попался на глаза невысокий нападающий из клуба Boca Juniors, он отправил парни прямиком к Армину Даслеру. Диего Марадона тогда ещё был настолько молод, что контракт с Puma пришлось подписывать его отцу. Хотя в следующие годы это сотрудничество и принесло немало головной боли шефу Puma, благодаря нему Puma оставалась на виду. Армин Даслер всё ещё руководил Puma как семейным предприятием. Много лет он по утрам заходил на фабрику и лично приветствовал всех своих работников. Своей открытостью и щедростью он снискал лояльность своих сотрудников, но его характер был на руку и другим людям. Например, Джон Накие Буа, атлет из Уганды, специализировавшийся на беге с барьерами, воспользовался гостеприимством Мармина, когда был вынужден в 70-х бежать со своей родины по политическим мотивам. Армин и Аки Буа познакомились в Мюнхене, где африканец завоевал золото, поставив новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Когда Армин услышал о проблемах, с которыми столкнулся атлет, он приютил его под собственной крышей в Херцегинаурыхе и предложил ему должность в отделе спортивного продвижения. В отличие от Хорста, Армин все еще обладал обаянием провинциального предпринимателя, предпочитавшего суши, тарелку Жаркова с клетками. Тем не менее, он заслужил уважение в спортивном бизнесе в качестве председателя Всемирной федерации индустрии спортивных товаров WFSGI, выступавший от имени производителей за свободную торговлю. На одном заседании федерации он даже позволил себя уговорить сфотографироваться за одним столом со своим кузеном Хорстом. С другой стороны, импульсивность Эрмина порой доставляла ему серьёзные проблемы. к неприятным последствиям, например, привёл разрыв с Биконта в июне 1979 года. Эта фирма много лет обладала эксклюзивными правами на Пума в Соединённых Штатах, и всё функционировало исправно, пока Армин однажды не пришёл к выводу, что Биконта помеха, так как у предприятия нет средств на продвижение Пума по всей стране. Были и другие претензии к Биконта С Биконта, пожалуй, всегда были бы проблемы, полагал младший брат Армина Герт. Но того хаоса, который возник, когда мой брат ни с того, ни с сего порвал с ними, можно было избежать. Почему Армин тогда вдруг так разозлился, я не знаю, но с тех пор в делах Пома в США царил полный ковардак. Армин попросил Дика Казмайера, бывшего оптового торговца Конвес и Сокони, как можно скорее заменить Биконта четырьмя новыми фирмами. Их заказы и маркетинговая деятельность должны были контролироваться из центрального офиса Puma USA в Бостоне. Сам Казмайер взял на себя снабжение восточного побережья и искал ещё трёх партнёров для охвата оставшейся территории страны. Изменения были осуществлены в кратчайшие сроки, но как минимум год с поставками Puma были перебои, и как раз в этот временной промежуток рынок в корне изменился. В последующие годы новые партнёры пытались убедить Армина, что обувь Puma больше не годится для американского рынка. Однако, как это было и с его конкурентом по другую сторону реки, они не смогли достучаться и должны были сбывать обувь, которая ощущалась как кирпич. На бренд Puma обрушился ещё более тяжёлый удар, когда Армин посоветовал Казмайру заключить детальный контракт с американским дискаунтером. Казмайер, как раз отправившийся в Эдмонт на Универсиаду, получил в августе 1983 года звонок от Армина. Армин сообщил, что попал в переплёт. Как он мне сказал, ему нужно повысить объёмы сбыта, поэтому он хотел до начала сентября продать 2 млн пар, вспоминает Казмайер. 2 млн пар были тогда внушительным количеством. Так много обуви в такой короткий срок можно было продать только нацелившись на масс-маркет. Это привело к крупной сделке с Meldisco, держателем обувной франшизы K-Mart, большой американской сети розничных магазинов. Судя по всему, Армин специально летал в Бостон, чтобы забрать копию заказа. После получения заказа Meldisco в Puma были приняты меры для того, чтобы отличать дискаунт-обувь от прочей. Пары, предназначенные для обычной розничной продажи, поставлялись в зелёных коробках, для Meldisco в белых. Этот бизнес-ход вызывал у Казмайра определённые опасения, так как он знал, что остальные генеральные представители не будут в восторге. Сбыт продукции через филиал Кеймат подрывал его собственную маркетинговую кампанию и вызывал лишние доумения у специализированных торговцев. С другой стороны, сроки договоров с генеральными представителями вскоре истекали, и это значило, что Puma могла завершить отношения без каких-либо компенсаций. Разве что с обязательством принять обратно складские запасы. Фактически всё сводилось к тому, что мы должны зарабатывать деньги, пока договор ещё в силе, объясняет Козмайр. Спустя короткое время компании Puma пришлось иметь дело с последствиями. Foot Locker, крупнейшая сеть спортивных магазинов Соединённых Штатов, решила изгнать марку Puma со своих полок. Если бренд можно найти даже в Keymart, он больше не представляет интереса. По примеру своего кузена Хорста, Армин тоже попытался перекупить двух оставшихся американских представителей, Дика Казмайера и Ричарда Войта. Puma USA, занимавшаяся под управлением Казмайера централизованными закупками и маркетингом, должна была переродиться в полноценный филиал. Но Puma USA быстро столкнулась с серьёзными проблемами. Три директора один за другим боролись за репутацию бренда, но никто из них не продержался больше нескольких месяцев. Они ничего не могли добиться из-за политики главного офиса в Германии, игнорировавшего реалии американского рынка. Тогда Армин Даслер обратился к своему старшему сыну. В 29 лет Франк всё ещё учился на юриста. Умный и трудолюбивый молодой человек ежедневно перед началом лекций приходил в фирму, где он создал исследовательский отдел, так называемую беговую студию. Однако его познания в бизнесе были весьма ограничены. А опыт в менеджменте ТИВО вся отсутствовал. Когда Армин в начале 1985 года сообщил членам правления, что он хочет поручить Франку решение уже сойщих проблем Puma в США, несколько менеджеров попытались убедить его, что он совершает ошибку. Этим он не поможет ни компании, ни сыну. Сам Франк Даслер полагал, что решение было в каком-то смысле сумасшедшим, но Армин настоял. Несмотря на всё усердие, с которым Фрэнк приступил к работе, избежать коллапса в США не удалось. В феврале 1985 года на совещании он предупредил членов президиума Puma о катастрофическом снижении объёмов продаж бренда в Америке. Но полный масштаб проблем обозначился к октябрю 1986 года, через несколько месяцев после выпуска акций на биржу. В то время цена акций Puma подскочила с изначальных 130 марок до 1400. Когда просочились новости о заключениях компании в США, котировки настолько же резко упали. Стало ясно, что Puma закончит год со значительными убытками, в первую очередь из-за неудач в Штатах. Если в прошлом году фирма перевела в свои американские фонды 180 млн долларов, то в 1986 Лиш около 95 млн убытки в США, оцениваемые в 27 млн долларов, серьёзно пошатнули баланс компании. Как будто этого было мало, очередным камнем на шее потянувшим предприятие ещё глубже на дно обернулся и контракт с Борисом Беккером. Бывший образец для подражания и спортивный идол теперь обрёл репутацию высокомерного болвана. Один немецкий теннисный журнал писал, что Борис Беккер самый восхитительный, но и самый отталкивающий теннисист, превосходящий в этом даже Лендла и Маккенроя. Всю страну потрясла новость о том, что он, очевидно, скрываясь от налоговой инспекции и воинской обязанности, вероятно, по совету своего менеджера Иона Цыриака, переехал в Монте-Карло. Розничные торговцы уверяли нас, что продукция серии Бориса Беккера «Продавалось бы намного лучше без его фамилии на этикетке», вздыхал Ули Хайт, член Президиума Пума. Однако Пума была связана по рукам и ногам условиями контракта, выторгованными Цириаком в 1986 году, вскоре после второй уимболдонской победы Беккера. Ослепленный его триумфом, Армин решился подписать грандиозные соглашения, позволявшие ему экипировать Беккера от футболки до ракетки. За это звезда тенниса должна была на протяжении 5 лет ежегодно получать по 5 млн долларов, не считая внушительных процентов с продаж продукции Puma из своей именной линейки. Покрыть эти расходы мог только колоссальный рост товарооборота. С учётом имевшихся обстоятельств, договор нанёс серьёзный удар по финансам предприятия. Проблема достигла таких масштабов, что в январе 1987 года Армин и Герд Даслеры решили вложить в компанию 62 миллиона марок, полученных в качестве субординированного займа. Но и этим не удалось успокоить нервничавших акционеров. Два месяца спустя появились слухи о продаже «Пума». Волнение выросло еще больше, когда в последующие месяцы аудиторы изучили бухгалтерский баланс фирмы. По действовавшему законодательству «Пума» не должна была суммировать финансовые показатели британского и американского филиалов. В разделе коммерческая деятельность предприятия и его перспективы эмиссионного проспекта значилось, что объём реализации в США имеет явно выраженную регрессивную направленность. Разодосадованные акционеры упрекали руководство Puma в сокрытии того, насколько серьёзны проблемы в Соединённых Штатах и дезинформации рынка. Под раздачу попал и Deutsche Bank как инвестиционный партнёр Еще больше акционеров рассердила вынужденная отсрочка акционерного собрания, аудиторы еще не приняли окончательного решения. В хор критиков вставил свой голос и хор с Даслер с весьма нелестным замечанием. Чтобы сгладить недовольство, Армин сделал акционерам удивительно щедрое предложение – оплатить дивиденды из собственного кармана. После такого репутационного падения компании власть над фирмой перешла к Дойче Банку. Председатель его правления Альфред Херхаузен чувствовал свою личную ответственность за ситуацию. В конце концов, это он одобрил выпуск акций Пума, оказавшейся катастрофой. Херхаузен понимал, что не может себе позволить полностью лишить Пума материальной поддержки. Второй сын Армина, Йорк, хорошо помнит вечер, когда его отец в крайне подавленном состоянии духа опустился на диван. Он только что разговаривал с представителями Дойче Банка, от которых узнал, что потеряет компанию. Вы проиграли свою фирму, сообщили ему лаконично. Вскоре после этого обоих старших сыновей также пригласили на беседу с банковскими поверенными. Франк уже вернулся из штатов и продолжил изучение юриспруденции, но по-прежнему находил время для пума. Йорг занимался популяризацией бренда через сферу шоу-бизнеса. Благодаря его усилиям, например, Пумы носили Элтон Джон, The Scorpions и многие другие рок-группы. О обоим братьям было предложено освободить свои кабинеты. По мнению банкиров, объясняет Франк, было неприемлемо платить нам лишь за то, что мы сыновья Армина. Даслеры были крайне недовольны выводами и действиями банкиров, но не в их положении было протестовать. Из-за кредита, полученного Армином ранее в этом году, Deutsche Bank практически владел их пакетом акций. Другой причиной их безропотности было резкое ухудшение здоровья Армина. Возможно, по причине перенесённой им 2 годами ранее малярии, его печень была в ужасном состоянии. Не хотя он согласился на трансплантацию, но становился всё более раздражительным и легко утомлялся. Долгожданное собрание акционеров компании наконец состоялось 19 октября 1987 года в отеле Sheraton в Мюнхене. Основная волна критики была обращена на банкиров в попечительском совете. Армин из-за своей болезни и благодаря щедрому жесту отделился малой кровью. Акционерам объявили, что он в течение ближайших недель отойдёт от дел. Его место занял Ган Свайчетски, менеджер с внушительным опытом в спортивном бизнесе. До этого Долговязы Немец занимался лыжным брендом Kneissl, когда тот обанкротился в начале 80-х. Войчатский согласился встретиться с Манфредом Эмке, председателем попечительского совета, и Альфредом Херхаузеном, председателем правления Дойче-Банка, и они убедили его в статью штурвала тонущей Пума. «Эта компания не обанкротится», — пообещал Херхаузен. Но именно к этому все и шло. В последующие месяцы новый босс обнаружил, что прежние руководители Пума не отличались щепетильностью в бухгалтерских делах. «Отчетность была полна сведений о сомнительных операциях, странных расходах и дебиторских задолженностях, зарегистрированных на счетах офшорных компаний», рассказывал Войчецки. «Дойче Банк, очевидно, не провел необходимых проверок в качестве андеррайтера, иначе он пришел бы к выводу, что Пума на верном пути к краху». Должностные нарушения были отчасти следствием неформальных методов работы бывшей дирекции. У Армина Даслера множество контрактов заключались на основе личных отношений. Его огромный офис был оборудован баром, которым регулярно пользовались во время затянувшихся допоздна совещаний. С каждым годом члены правления получали всё больше свобод. У каждого из шести был личный водитель, и, судя по расходным ведомостям, как выразился Вайцкецки, им известен каждый бар от Фленсбурга до Гармиш-Партенкирхена. В письме Армину Даслеру, Deutsche Bank выдвинул обвинение в незаконном присвоении доходов. Другими словами, банкиры считали, что президент фирмы использовал деньги Пума в личных целях, а не в интересах компании. Еще больше заставлял нервничать тот факт, что данные об активах компании были искусственно и существенно завышены. Чтобы разобраться в этом беспорядке, Ганс Войчетский обратился за помощью к авторитетному финансовому аналитику Бернду Шиманскому. Вскоре после этого, в начале 1988 года, он нанял независимую аудиторскую организацию для составления неофициального отчёта по компании. Этот документ обрисовал столь страшную картину скрытых задолженностей Puma, что Вайчецский и Шиманский решили его уничтожить. Если бы содержание отчёта стало известно, у нас не было бы иного выхода, кроме как заявить о банкротстве, объясняет Вайчецский. Мы намеревались избежать этого любой ценой, так как последствия для бренда были бы катастрофические. Оба проводили бесконечные совещания с представителями банков, не желавшими больше иметь дел с Puma. Как и обещал Альфред Херхаузен, Deutsche Bank оставался надёжной опорой для менеджеров. Он оказывал давление на другие банки, чтобы те оставили без изменения условия кредитных соглашений с компанией. Стараясь поставить компанию на ноги, Ганс Войчетский начал с чистых в топ-менеджменте. Из шести бывших членов президиума уцелел лишь Ули Хайт, глава отдела юридического сопровождения. Одновременно он приступил к тому, что сам называл «неспешной санацией». Бесконтрольные расходы были обрублены на корню бюджетом на нулевой основе. С учетом того, что валовая прибыль Пума упала на 30%, оптимизация структуры издержек получила больший приоритет к увеличению объёма продаж. Вайцкецкий закрыл ещё остававшиеся французские и немецкие производственные цеха, сохранив лишь главный завод в Херцегинаурехе. Кроме того, он стремился убрать бренд из дешёвых магазинов, вредивших его репутации. Очередным острейшим вопросом стал несоразмерный контракт с Бейкером. Вайцкецкий пригласил Цереака обсудить поправки к соглашению и приготовился к жёсткому разговору. Румын твердо настаивал, чтобы Пума соблюдала условия договора, но Войчетский убедил его уступить. «Мы прошлись по всему спектру, от униженных просьб до угроз», — вспоминает он. Его сильнейшим аргументом стал следующий. «Если все узнают, что Пума разорилась лишь потому, что Борис требовал 5 миллионов долларов ежегодно, это будет очередным и чувствительным ударом по его репутации». По новому соглашению Puma всё ещё должна была отстегнуть по меньшей мере 20 млн долларов. Cyriac согласился на 4 млн наличными и долговую расписку, в которой указывалось, что если компания будет получать прибыль в последующие 5 лет, Becker сможет получить до 20% от неё. Тем временем Deutsche Bank обговаривал последние детали в деле о продаже Puma. Её хотел приобрести BTR, британский конгломерат, владевший компанией Данлап – давним дистрибьютором бренда Puma в Соединенном Королевстве. Финальная встреча была назначена в отеле «Фир Ярос Цайтон» в Мюнхене. Но когда немцы положили на стол готовый контракт, британская сторона запросила новую уступку в цене. Манфред Темке, председатель попечительского совета, которому Deutsche Bank доверил продажу фирмы, так разозлился, что отправил всех по домам и отменил сделку. Несколько месяцев спустя Ганс Войчетский привел в офис Пума гостя, представленного членом президиума в качестве некого Гера Мюллера, иностранного банкира, желающего в подробностях ознакомиться со стратегией и перспективами компании. После презентации Ули Хайт, подававший банкиру шляпу, заметил внутри инициалы Кая. «Ха, Гер Мюллер, я и не знал, что вы воруете шляпы», – пошутил Хайт. Клаус Якобс выдавил улыбку, когда его разоблачили ли его топ-менеджеры Puma. Владелец Джейкобс Шугард, швейцарского кондитерского концерна, согласился выступить под фальшивым именем по просьбе МК и Вайчецки. Они опасались негативной реакции розничных торговцев в связи с тем, что Клаус Якобс управляет сетью дискаунт-магазинов. Эта мера предосторожности оказалась излишней, так как Якобс отклонил предложение После нескольких таких отказов Deutsche Bank начал тревожиться, но у Вайчетски был еще один козырь в рукаве. Коса Либерман – швейцарская холдинговая компания, обладающая японской лицензией Puma и занимающаяся производством на Дальнем Востоке. Перед тем, как прийти в Puma, Вайчетски был влиятельнейшим членом наблюдательного совета холдинга. Он оставил пост, чтобы избежать конфликта интересов. В последнее время в дальневосточных делах с Коса Либерман наблюдалось затишье, но сбыт продукции Puma в Японии по-прежнему оставался важной статьёй доходов фирмы. Между тем, Puma уже не была небольшим и не представляющим опасности конкурентом Adidas. Звёзды спорта и агрессивная тактика эти главные составляющие современного спортивного бизнеса завоевали для бренда собственную идентичность. Но необдуманные решения прошлых лет свиле на нет эти преимущества. После двухлетней санации предприятие всё ещё терпело убытки и висело на волоске. Инвесторы очень часто отказывали, и компании приходилось держаться за мелких партнёров, чтобы вытянуть себя из этого болота. В мае 1989 года 72-процентный пакет акций Даслеров был с огромным облегчением продан холдингу Коса Либерман. Цена предположительно составила 43,5 млн долларов, из которых половина вливалась в предприятие, а остаток шёл продавцам. По мнению Deutsche Bank, эта часть суммы должна была отойти на его счёт. Хотя он частично освободил семью от обязательств по взятому 2 года назад кредиту, половина долга ещё висела. Однако Вачецки смог уговорить представителей банка передать Даслерам хотя бы часть выручки от продажи. Компромисс был в конце концов достигнут. и прежние владельцы «Пума» получили, по его оценке, 20 миллионов марок. Таким образом, Deutsche Bank оборвал последние нити связи между «Пумой» и «Даслерами». Франк и Йорк, старшие сыновья Армина, не вернутся в компанию. Франк основал юридическую фирму в Херцоге-Наурахе, его брат руководил издательством. Михаэль «Даслер», младший сын Армина, еще учился, когда фирму продали, никто из детей Герда также не получил шанса на карьеру в «Пума». Она больше не была семейным бизнесом, и, казалось, новые владельцы торопится как можно скорее избавиться от отголосков прошлого. Армин Даслер всё глубже погружался в депрессию. Его проблемы с печенью оказались раком, который теперь поражал его кости. После короткого курса химиотерапии ему посоветовали вернуться домой. Он умер воскресным днём 14 октября 1990 года. Ему было 61 год. Хотя его тело разрушил рак, семья Армина Даслера убеждена, что его в буквальном смысле до смерти потрясла потеря компании. Он выбрал не бороться, говорила Ирен Даслер. Глава 22. Швейцарская армада. В то время как сильные онкологические боли заранее предвещали смерть Армина, кончина Хорста в апреле 1987 года Стало полной неожиданностью для его сестёр. С учётом трудностей, с которыми столкнулась компания, им следовало бы сразу обратиться к антикризисному менеджеру для оздоровления бизнеса. Но сёстры Даслер полагали, что Adidas будет лучше без руководителя. Через 2 недели после смерти брата они посовещались и постановили, что президиум должен продолжить работу в прежнем составе и на принципах равноправия и коллегиальности. С другой стороны, ключевую ответственность должен нести попечительский комитет, включавший в равных долях членов семьи и посторонних. Это означало, что сёстры будут иметь сильное влияние на принимаемые решения. Ближайшие коллеги Хорста ошеломлённо наблюдали за тем, что сёстры вытворяли с его наследством. Первы наперво они потратили недели на то, чтобы перетрясти предприятие умершего брата. Внезапно обрушилась немецкая армада, вздыхает Жан Вендлинг, управлявший тогда сырогон Франс. Семья заказала провести проверку всей нашей деятельности. В мой офис они заявились без предупреждения, так же как и ко мне домой. Они хотели разузнать всё, что Хорст от них скрывал. Сразу за немецкими менеджерами и членами семьи последовали юристы. В начале мая попечительскому комитету был представлен доклад McKinsey, подтвердивший давние тайные подозрения семейства. Если в скорейшем времени всё производство не перебазируется на Восток, Adidas окажется на краю пропасти. Комитет и руководство Adidas серьёзно отнеслись к этой информации, но навести порядок сёстры поручили никому иному, как Альберту Хенкелю, которого Хорст терпеть не мог. Нюрнбергский адвокат после смерти Адидаслера был исполнителем его завещания и завоевал доверие вдовы и её дочерей. Он подставил своё плечо и после смерти Кэти. Сёстры Хорста видели в нём верного советника и непредвзятого союзника, который уладит их конфликты и будет рядом перед лицом нависшей неизвестности. В июле его наконец назначили полномочным представителем компании. Как только Альберт Хенкель занял кресло начальника, стало очевидно, насколько оно ему велико. Иметь близкие отношения с сёстрами Хорста и опыт в адвокатуре оказалось недостаточным для управления предприятием такого масштаба, не говоря уже о выводе его из кризиса. К сожалению, сам Хенкель и наследницы оказались единственными, кто этого не понимал. Радуюсь тому, что не придётся больше зарываться носом в пыльные папки своей Нюрнбергской конторы. Хенкель вошёл в роль магната, вращающегося в сливках общества. Менеджеры Adidas наблюдали за его поведением с отчаянием. Он считал себя чуть ли не богом, при этом совершенно ни в чём не разбирался, вспоминает один из прежних членов правления. Окружающие же считали Хенкеля полным идиотом, крайне изворотливым и плохим шутником. Ещё хуже было то, что он слишком часто прикладывался к бокалу. В августе 1987 года на выставке ISPO Альберту Хенкелю предстояло быть представленным прессе. Когда юрист вошёл в конференц-зал, журналисты взяли карандаши на изготовку. Adidas показывал никудышные результаты на рынке, и репортёры хотели знать, что новый шеф думает предпринять по этому поводу. У пиар-менеджера Клауса Мюллера крутило живот от нервов, когда он занимал своё место в президиуме. Без сомнения, Хенкель будет осыпан градом острох вопросов, и весьма вероятно, что новый директор выставит Adidas на посмешище. Каким-то образом Альберту Хенкелю удалось привзойти самого себя. Это была катастрофа, вспоминает Мюллер. Были слышны вздохи журналистов, пытающихся вникнуть в смысл ответов Хенкеля. Некоторые раздосадованно отложили карандаши, другие сочиняли презрительные комментарии, разносящие Adidas в пух и прах. Особенно разгромная статья появилась в журнале Management Magazine, поместившем на титульный лист сентябрьского выпуска фото переполненного самолюбованием Хенкеля под заголовком "Чемпион опускает руки". Убийственные реакции прессы послужила спусковым крючком для менеджерского бунта. Пока Nike и Reebok делили между собой рынок, прицел президиума Adidas был направлен на Хенкеля. Все были единодушны. Внутренние конфликты следует временно забыть. Дело первейшей важности отстранение Альберта Хенкеля. Если он останется, у Adidas не будет шанса выжить, и все члены правления окажутся у разбитого корыта. Компанию против Хенкеля возглавлял Рене Еги, темпераментный швейцарец, нанятый Хорстом в качестве руководителя маркетингового отдела. 2 месяца Еги вёл регулярные беседы с Хансом Гюнтером Мейсингом, супругом сестры Хорста Карин, исполнявшим функцию посредника между семьёй и менеджерами. Элит мотивом жалоб Еги на Хенкеле было: "С Хенкелем у руля у компании нет шанса, и я не собираюсь веселиться на Титанике. Если не последует радикальная смена курса, менеджеры массово покинут корабль". В конце концов, эти всё более настойчивые упрёки возымели действие. Председателем правления был назначен сам Йеги, а Альберта Хенкеля отправили в отставку. Удобно устроившись в самом большом офисе начальственного этажа, Рене Йеги подивился своей судьбе. Вот он, 38-летний, стоит во главе предприятия с международной известностью. Конечно, его подъем был ускорен никем не предвиденными обстоятельствами, начиная с внезапной смерти Хорста Дасслера и заканчивая восстанием против Альберта Хенкеля. Однако нет сомнений, что Еги хорошо разыграл свои карты. По его собственным словам, он добрался до главного поста Adidas, действуя по принципу акулы, постоянно оставаясь в движении. Это единственная рыба, которая не может замереть на месте, иначе утонет. Благодаря этому у неё чрезвычайно элегантный стиль плавания, выдал он журналу Playboy. Кроме того, Еги обладал харизмой, так необходимой управляющему спортивного концерна Он всегда умел найти общий язык и с футболистами, и с увёртливыми функционерами, и с политиками. Рослый, широкоплечий и распространяющий уверенное обаяние, он бы хорошо смотрелся и в главной роли голливудского блокбастера. И так как вдобавок он был дружелюбным, остроумным и общительным, каждый был не прочь пропустить с ним кружечку пива. Только самые консервативные немецкие банкиры были втайне недовольны тем, что этот слишком молодой человек перепрыгнул через несколько ступеней по карьерной лестнице. Ничем не примечательная юность Рене Йеги развернулась на 180 градусов, когда он в 1970 году купил билет в Токио в один конец. 21-летний парень не только изучал философию и спорт, но и весьма неплохо выступал на соревнованиях по дзюдо. С черным поясом в багаже он поехал в Японию, чтобы подготовиться к Олимпиаде 1972. Он так и не выступил на играх в Мюнхене, зато в совершенстве овладел японским и завязал контакты, которые в последующие годы не раз его выручат. Еги был генеральным директором производителя батарей к Duracell, когда его позвали в Adidas. Спортивный менеджер, говорящий на пяти языках, он не мог не привлечь внимание Хорста Даслера. С тех пор швейцарец жил согласно девизу, некогда висевшему в его офисе в рамочке. Есть три сорта людей: Одни делают так, чтобы что-то произошло, другие наблюдают, как что-то происходит, а третьи задаются вопросом, что же сейчас опять произошло. После смерти Хорста Йеги сразу же перехватил поводы. По идее, все члены правления обладали равными правами, но Йеги заявил свои лидерские позиции, закидывая коллег служебными записками и укрепляя отношения с семьёй Даслеров. Все ошарашенно наблюдали, что же из этого выйдет. Они чувствовали, что Еги обвёл их вокруг пальца, и до сегодняшнего дня верят, что это он разместил в менеджер-магазин статью, повлёкшую низложение Хенкеле. Но компания срочно нуждалась в новом руководителе, и члены правления предпочли смириться с нахальством Еги. В отличие от Хорста, очень нерешительно приступившего к перебазированию производства на восток, Он, апеллируя к исследованию МакКинси, приказал уволить несколько тысяч человек. Уве Брайтхаупт, отвечавший в правлении за обувное производство, покинул компанию. Тогда в правлении пригласили Мишеля Пиродена, автора доклада МакКинси, для осуществления еще более радикальных мер. Между тем, к воротам Семи Дасслер вышли тысячи демонстрантов. «Три полоски на штанах, мы остались в дураках!» возмущенно скандировали потерявшие работу люди, а на транспарантах, поднятых рассерженными зрителями на немецких футбольных стадионах и транслируемых по телевидению, значилось «Третий мир кроссовки шьет, деньги Адидас гребет». Количество служащих по всему миру должно было за четыре года уменьшиться с 14,5 до 7 тысяч человек. К пережиткам Даслеровского наследия отнесли и огромный товарный ассортимент от Дидас. В нём, например, новый шеф обнаружил принадлежности для игры в боссельн, малоизвестные спортивные искусства, практиковавшиеся тогда лишь на фризских улицах. Также у нас завален склад ботинками для кёрлинга 16 размера. Добавляет специалист по маркетингу Роди Кембл. То, что Адидаслер так упорно старался обеспечить каждого спортсмена наилучшей обувью, стало рецептом успеха Адидас. Но сейчас такой богатый спектр продукции душил предприятие. За следующие 4 года ассортимент будет сокращён на 60%. Ещё одним затратным рудиментом были все атлеты, а также не спортсмены, получавшие деньги от Адидас. Чрезмерно щедрым кем было показалось, к примеру, что Франц Беккенбауэр По-прежнему ежегодно получает миллион марок, хотя он давно отошёл от дел. Поражало и то, что Adidas выступал спонсором почти всех команд Бундеслиги, а эксперты по продвижению работали над тем, чтобы заключить договоры и с оставшимися двумя. Кроме того, Кембл счел странным регулярное отчисление сыну Хуана Антонио Самаранча. Руководитель маркетингового отдела перепроверил, нет ли с ним деловых соглашений. Но ему пришлось убедиться, что юноша очевидно оказался в списке лишь потому, что он был сыном Самаранча. В своём расследовании Кембл натыкался на всё новые сомнительные платежи спортивным функционерам и сотрудникам радиостанций и сразу же их обрубал. Это было ударом для тех получателей, кто действительно нуждался в деньгах от Adidas для своих атлетов. Когда Adidas вознамерился пересмотреть условия рекламных контрактов, Паника охватила не только Москву. Особенно острым вопросом стал демонтаж филиалов, созданных Хорстом Даслером во Франции. Построенная в Ландерсаме Империя была отдельной головной болью для нового шефа, так как этот реликт старых порядков был в его глазах образцом всех абсурдностей, блокирующих развитие Adidas. С этой проблемой швейцарец тоже не стал затягивать, прислушавшись к другому своему лозунгу: когда Ганнибал совершал бросок через Альпы, Без нескольких падений не обошлось. Жан Вендлинг, служивший директором текстильного отдела, вздыхал. После смерти шефа началось «Германия превыше всего» из песни немцев. От «Адидас Франц» практически ничего не осталось. С особым недоверием французы отнеслись к основанию нового центра текстильного производства в бывших конюшнях Бурон-Марлотт, замка в Фонтенбло. Открывая новую точку в парижских предместьях, Егги рассчитывал, что творческий дух столицы пойдёт бренду на пользу. Феодальные постройки были с большим размахом отремонтированы. Помимо прочего, на крыше был устроен бассейн. Но каждый житель столицы мог бы поведать Егги, что от Парижа до Фонтенбло, окружённого лесами и обширными пашнями, по меньшей мере час пути. Устроить здесь модный дом было бы то же самое, что организовать фермерское хозяйство на крыше Empire State Building. В то время как «Найк» и «Рибок» намеревались завоевать европейский рынок «Адидас», Рене-Еги разрабатывал стратегию санации предприятия, которую предполагалось осуществить в течение пяти лет. Главными целями были решение проблемы в США, дальнейшее освоение японского рынка и срочное сокращение складских запасов. Чтобы разделаться с «Найк», был изобретен отдельный план. С моделью «Эйр» — кроссовками, содержащими воздушную прослойку в области пятки, Найк совершил мощнейший прыжок вперёд. В рекламе говорилось, что воздушная подушка помогает баскетболистам выше прыгать. Смехотворность этого утверждения не играла роли. Каждый раз, когда Майкл Джордан обеспечивал своей команде победу, восхищённые покупатели начинали расхватывать обувь Найк. Ответ Adidas назывался Торшон кручение. Руководил этим честолюбивым проектом Бернхард Валлер, первый директор по инновациям компании. Его презентация дистрибьюторам состоялась с большой помпой в спорт-отеле Херцогенаураха. Валер пригласил представителей бренда со всего мира. В кульминации 10-метровая модель кроссовка появлялась из ящика в клубах дыма. Позади отеля был раскинут праздничный шатер, дабы отметить рождение новинки с более чем двумя стами международными сотрудниками «Адидас». Валер вспоминает, что царило сильное оживление, и настроение было намного более приподнятое, чем обычно. Менеджеры Adidas надеялись, что Торшин ожидает такой же успех, как Найковские Air. Проектировали обувь авторитетные профессионалы биомеханики. Её главный принцип гибкая в середине подошва для естественности в процессе движения. Сама концепция себя оправдает и позже, будет снова и снова копироваться конкурентами под новыми именами. Проблема была только в том, что идею Торшин в отличие от Air нельзя было объяснить одним предложением. Когда представители Adidas шли в спортивные магазины, чтобы представить новые кроссовки, им приходилось брать с собой сложную аппаратуру и скелетную модель человеческой ноги. Ещё хуже было имя, придуманное экспертами по маркетингу. Поначалу они хотели назвать новинку Freedom, но когда каталоги уже были напечатаны, выяснилось, что данное обозначение Уже забронирована линейкой товаров для женской гигиены. Когда утвердили новое имя, посыпались претензии от руководителей на местах, так как термином торшин часто обозначалась форма вывиха или искривления позвоночника, в общем, каких-то болезненных травм. Спасибо за вывихнутую лодыжку, так звучал комментарий Герхарда Прошаски, руководившего Adidas France. Рекламная кампания Торшин также не вызвала особых восторгов. Слоган "Я хочу, я могу" должен был ассоциироваться с девизом успешного спортсмена. На плакатах были изображены атлеты, присевшие на стартовых колодках и вглядывающиеся в предстоящую дистанцию. Выполненные целиком в чёрном и жёлтом цветах, снимки должны были производить сюрреалистическое впечатление. Но в обратной связи, полученной Роддиком Эмболом, чаще звучало слово "тифтонский". Итак, несмотря на все старания, предпосылок к тому, чтобы Nike затормозил своё наступление, а Adidas вырулил из тупика, не наблюдалось.